поэтому они решили его игнорировать. Наверное, думал Энвек, направляя свою моторную лодку вдоль побережья, то было ошибочное решение. Возможно, для болезненной потребности Грейвольфа в самоутверждении было бы достаточно, если бы они написали ему письмо, выражая свое недовольство, хоть какой-то знак, что его приняли всерьез. Он внимательно осматривал поверхность воды, чтобы не в значении спугнуть кита или того хуже не задеть его. Несколько раз он замечал вдали поднятые могучие хвосты или черный блестящий меч спинного плавника. Во время поездки они переговаривались по рации со Сьюзен Стринджер, которая была на голубой акуле. «Что делают эти типы?» — спросил он. «Руки распускают?» — в рации щелкнуло. «Нет», — ответила Стринджер. «Они фотографируют, как в прошлый раз, и ругают нас. Сколько их там? Две лодки. В одной Грейвольф с кем-то...» В другой еще трое. О, Боже! Они начали петь! Сквозь потрескивание рации пробивались ритмичные шумы. «Они бьют в барабаны!» — воскликнула Стринджер. «Грейвольф бьет барабаны, остальные поют. Индейскую песню с ума сойти!» Держитесь спокойно, слышишь? Не поддавайтесь на провокации. Я буду через несколько минут. Вдали он уже различил светлые пятна лодок. Леон? А какого, собственно, племени этот наш индейц? Не знаю, чего он затевает, но если вызывает дух предков, то хотя бы знать, кто тут сейчас появится. Джек-аферист, — сказал Энновик, — он вообще не индеец. Разве? А я думала, у него мать полуиндианка только и всего. Знаешь, как его зовут на самом деле? О, Беннон. Какой там Грей Вольф? Тоже мне серый волк. Возникла пауза, во время которой Энновик на большой скорости приближался к лодкам. До него уже доносились звуки барабана. «Джек О'Беннон!» — сказала Стринджер, растягивая слова. «Ну и ну!» «Думаю, я ему сейчас это ничего не делаю». «Видишь, как я подъезжаю?» «Вижу. Дождись да меня!» Энвик убрал рацию и повернул от берега в сторону открытого моря. Теперь он отчетливо видел всю сцену. Глубая акула и леди Уэксхем покачивались посреди растянутой группы горбачей. «Тут и там!» Из воды показывались то хвосты, то дыхательные фонтанчики. Белый корпус леди Уэксхем длиной 22 метра сверкал на солнце. Две маленькие ветхие рыбацкие лодки, обе ярко-красного цвета, подпыли голубой акуле, с двух сторон будто хотели взять катер на абордаж. Удары барабана становились громче, к ним примешивалось монотонное пение. Если Грейвольф и заметил приближение Энновека, то ничем это не показал. Он стоял в своей лодке во весь рост, бил в индейский барабан и пел. Его люди в другой лодке, двое мужчин и женщина, подпевали ему время от времени, раздражаясь проклятиями и руганью. При этом они фотографировали пассажиров голубой акулу и забрасывали их чем-то блестящим. Эновик прищурился, неужели рыбой? Нет, рыбными отходами. Люди пригибались, некоторые в ответ бросались тем, что попало в них. Эновику так и хотелось протаранить лодку Грейвольфа и посмотреть, как этот великан плюхнется за борт. Но он взял себя в руки. Совсем негоже было устраивать побоище на глазах у туристов. Он подплыл вплотную и крикнул «Кончай, Джек!» «Давай поговорим». Грей Вольф даже не повернулся, продолжая барабанить. Энновик увидел нервные и расстроенные лица туристов. В рации послышался мужской голос. «Привет, Леон! Рад тебя видеть! То был шкипетр леди Уэксхем, которая была метрах 100 ста от них. Люди на верхней палубе облокотились и перила и смотрели на осажденный катер. Некоторые из них фотографировали. «У вас все спокойно», — осведомился Эновик. «Все отлично. Что будем делать с этим дерьмом?» «Еще не знаю», — ответил Эновик. «Попробую обойтись мирными средствами». «Скажи, когда понадобится наехать». Красные моторки морской гвардии начали толкать голубую акулу. Перья шляпы Грейвольфа трепетали на ветру. Позади его лодки поднялся хвост кита, и снова скрылся. Но на китов в этот момент никто не обращал внимания. — Эй, Леон! Эннвик заметил, что кто-то из пассажиров голубой акулы мешает ему. Он узнал Алису Делавер. На ней были синие очки, и она подпрыгивала на месте. Что это за типы? Чего им здесь надо? Он чуть не поперхнулся. Ведь она ему когда еще уши прожужжала, что последний день на острове. Ну ладно, сейчас не это важно. Он обогнул лодку Грейвольфа, И захлопал в ладоши. «Окей, Джек, спасибо, вы отличные музыканты. А теперь скажи, наконец, чего ты хочешь». Грей Вольф запел еще громче. «Монотонные наплывы, архаичные звуки, жалобные, вместе с тем агрессивные».